александре киминг когда тихнут взрывы день подходил к концу начинался обычный вечер на кордоне выброса не было уже почти 10 дней хотя точного графика выбросов не существовало но все знали что обычно это явление происходит раз в 5-8 дней и редко какой безбашенный бродяга решался в последние дни отойти далеко от убежища. Поэтому в деревне новичков народу было больше, чем обычно. Сталкеры сидели вокруг костров, кто-то уже ушел спать в полуразвалившиеся дома, кто-то принимал снотворное, а кого-то пригнала к костру жажда поболтать. Некоторые отправились на боковую прямо у костра, благо дождя в этот летний вечер Непривычно безоблачной для вечно пасмурной погоды зоны не было. Вокруг костров сидели в демократической перемешанности как новички, буквально второй день находящиеся в зоне, так и бывалые ветераны, которые нередко забредали на кордон, прельщенные душем за относительно невысокую плату. Установив невысокие тарифы на чистую воду, хитрый старый Сидорович не, пригад... не прогадал. Решедшие помыться и постираться сталкеры нередко приносили и сбывали артефакты, которые никогда бы не сбыли по ценам Сидоровича, если бы не руководствовались мыслью. Раз уж все равно к этому барыге пришел, то хрена теперь к другому топать. У Костров говорили об артефактах, о новой аномалии, якобы виденной на свалке. О черном сталкере, если верить слухам, с спасшем заблудившегося в аномалиях табака. У одного костра звенела гитара, но служителей было мало. Сталкер-гитарист, которому явно было за засоро, предпочитал авторскую песню прошлого века. Молодых, для которых Высоцкий давно превратился в часть нудной школьной программы, о фамилии Акуджава и Розенбаум вообще ничего не говорили, Такой репертуар не прельщало. У кого другого, гитару бы просто отобрались, чтобы заткнулся. Но баллон был известен не только знанием поэзии прошлого века, но и умением и желанием дать в зубы любому, кто прервет его пение. Поэтому певна просто игнорировали. Впрочем, находились и у этого исполнителя поклонники. Сейчас пятеро сталкеров в задумчивости опустив наполненные стаканы, внимали, стараясь не пропустить ни одной строчки, красивому, по-молодому, сильному голосу баллона. Некоторые недалекие люди, исполняя Высоцкого, нарочито огрубляют собственный голос. Но сталкер был не из таких. Суть его интересовала больше внешних эффектов. Даже Джек по прозвищу рад почти не понимающий по-русски, притих, перестал поминутно переспрашивать своего напарника и соотечественника Рубина, о чем песня. А уж сам Рубин слушал внимательнее всех. По-русски здоровенный чернокожий, говорил почти без акцента. Вообще-то, когда он только появился среди сталкеров, его рубероидом крестили Но кличка была чищу длинной, и черный строительный материал мутировал в красный драгоценный камень. Так выходит, что зря, зря я так рвался на волю в лагерях, в лагерях. Бродят толпы людей на людей непохожих, равнодушных слепых. Я заглядывал в темные лица прохожих, ни своих, ни чужих. Занятому песней сталкеру На секунду показалось, что ему снова 18 И он поет эту песню у костра На привале во время похода в Крыму Еще по молодости не понимаешь что хотел сказать поэт Баллон запнулся и отложил гитару опрокинул в рот металлическую кружку, в которой была водка Сталкер не стал закусывать Он уже наелся Сейчас хотелось напиться смерти Сегодня он вернулся из глубокого рейда, где потерял напарника, с которым топтал зону больше года. Баллон опустил руку с кружкой, а голову оставил запрокинутой. Небо было таким же синим и бездонным, как тогда над Крымом. Не хватало только пения цикад, да и запах хорелой резины, витающей над, деревнем, над деревней, был ни к чему. А еще мирную идиллию нарушала частая стрельба со взрывами, доносящаяся со стороны периметра. Объединенные силы коалиции, отстреливая мутантов, в этот вечер развоевались не на шутку, чаще, чем обычно применяя тяжелое оружие. Но никто из сталкеров особого внимания на отдаленную стрельбу не обращал. Привыкли. Баллон все еще любовался небом, когда к подошел Кран, один из тех сталкеров, которых называют выходными, за то, что они, в отличие от большинства зоновских бродяг, живут за пределами зоны, а сюда лишь иногда вы выбираются в рейды. «Война началась!», — не поздоровавшись, крикнул Кран. «Между какими кланами?» С напускным знанием дела спросил Рогань. Новичок, не пробувший в зоне еще и недели. Крепкий белобрысый парень лет 25 Не между кланами, а между странами. Третья мировая. Кран устало бухнулся на деревянный ящик. Ты шо пил перед ходкой? Удивленно спросил Гобой. Абалон уставился в лицо выходного. На нем застыло растерянное удивленное выражение. «Похоже, не шутит и не врет», — решил баллон. «Рассказывай!» — потребовал волк. Он услышал слова крана, сидя у соседнего костра, и теперь стоял за спиной у баллона. «Я сам толком ничего не знаю. Я в ходку намылился, как обычно». Пред выходом зашел барыш звезды рюмку тяпнуть. Так, посидел с полчаса, с нашими парой слов перекинулся, по телеку над стойкой как раз футбол был. Поглядел я немного, как динамовцы позорятся, уходить собрался. А телек вдруг заглючил, по всем каналам снег один, помехи в смысле. Да я не стал ждать, пока его всей компании наладят а рюкзак подхватил, сказал да, «да послезавтра» и пошел. Автобуса ждать не стал, топаю к периметру пехом, типа разминаюсь перед зоной. У меня на КПП один капитанчик прикормленный, из российского контингента. Он за добрый кусок не замечает, что ксива научника у меня липовая, и в разрешении на пистолет номер ствола моему форту не соответствует. Вдруг слышу. Позади в городе стрельба. Странно думаю, но иду дальше. Навстречу мне джип открытый несется. Тормозит напротив. В нем солдат несколько. И капитан тот самый, прикормленный. Поднялся с сиденья и мне. Сталкер, война началась. А я ему. А кто на КПП за старшего остался? А он себя по каске стукнул. Идиот, третья мировая началась. И махнул рукой. Джип сорвался и в город полетел. Прихожу на КПП, а там ни старших, ни подчиненных, вообще никого. Я так офигел, что на вышку поднялся, осмотреться. В городе бои идут, уличные. Толком не разобрать ничего, вышка все же невысокая, но воюют точно. А на периметре тихо непривычно, только турили автоматические где они есть, иногда постреливают. Да мина одна взорвалась. Видать мутант подорвался Ну не по себе мне стало Фигня уж больно непонятная какая-то творится Я ноги в руки и сюда Даже к Сидоровичу за автоматом своим не зашел Так это в городе стреляют А не на периметре? Удивился Рубин Фигня, заявил брокер Какая война В вояки с пьяным придрались Не первый раз уже Просто этот раз колецианты так крепко раздружились, что дежурные периметры побросали и в город участвовать в международной дружбе погнали. «Может и так», — задумчиво сказал Волк, «но что-то не верится. Если война, то телек не заглохнуть должен был, а население повестить. Нам так еще в школе говорили», — высказал Соболон. хе, -хе папаша». «Ты да еще при Союзе в школе учился. Теперь порядки другие», — возразил какой-то сталкер, на вид намного моложе самого Баллона. Сталкеры сошлись о том, что надо идти к Сидоровичу. «У него чего только нет по части связи. Поговаривают, даже прямая телефонная линия с командующим коллекционными силами есть. Линия, не линия, но оптоволоконный кабель за периметр с выходом во внешний интернет у барыги точно есть». Но договориться, кому идти к Сидоровичу, сталкеры не успели. — Выброс! В укрытие! — перекрывая шум толпы, рявкнул волк. Баллон отчетливо ощутил, как дрожит земля, и бросился к погребу. Уже в дверях он увидел, как на юго-западе, где-то за периметром, в сумеречное небо, поднимается гигантский темный с красными проблесками гриб, знакомый по неоднократно виденным изображениям. Они лежали плечом к пищу в тесном погребе, в абсолютной темноте, слушая несвойственные обычно выбросу, грохот и завывание, проникающее даже через многослойную металлическую дверь убежища, ощущая, что встать не смогут, так как дрожь земли сбивает с ног. Кто-то спросила перекрывая шум. — Волк, ты зачем соврал? Это же не выброс. — От что я должен был орать? «Вспышка справа!» «Так вы пока раздуплились бы, уже б кранты настали!» «А так все правильно среагировали!» Прорал в ответ комендант деревни новичков. «Мужики, поясните, не понял!» «Так что там наверху, если не выброс?» Возвал кто-то непонятливый. «Что-что? Ядерная война в пальто!» Глупо и коряво сострил бусил. Через некоторое время шум за металлической дверью стих. Только слышно было, как всхлипает плача в темноте кто-то из новичков. А может и из бывалых. Одно дело ходить по зоне, зная, что за периметром есть нормальный мир, другое дело ощущать, как этот мир сжигает ядерный огонь и перемалывают взрывные волны. Тут кто угодно заплачет. Подумал баллон, устраиваясь на вздраивающем полу поудобнее, и пристраив под голову кофру с гитарой. Хорошо, что успел зачехлить ее, пока все вокруг крана шумели. Сам Баллон никаких сильных эмоций не ощущал, разве что удивление по поводу своего спокойствия. — Здорово меня соном вышло за 10 лет. Ничем не проймешь, — размышлял сталкер. Кто-то включил фонарик и громко спросил. — Ну шо, глянем, что наверху? — Лежи, отдыхай. Вылезем, когда утихнут взрывы, — ответил ему волк. — Так тихо же уже. — У тебя что, жопа железобетонная? Не ощущаешь, как пол вздрагивает? Где-то еще воюет Блин, я когда-то считал, что планета только определенное количество взрывов ядерных может выдержать. «Превысить лимит, разлетиться на булыжнике!» — подал голос Трак. «Заляпайся, не трави душу! Когда разлетится, поймем!» Баллон не, оп не опознал голос с истерическими повизгиваниями, которые это произнес. «Или не успею», — добавил чей-то совершенно спокойный голос. «Мужики, это я все виноват! В детстве писал Дедушке Морозу, Что в космос попасть хочу. Вот он и устроил войнушку, чтобы меня туда забросило. Как всегда, неуклюже пытался острить бусил. И этих вышло Подумал, баллон засыпая. Сталкеры удивленно осматривали окрестности. Холм, у подножье которого находился в ходу бункера Сидоровича, Послужил защитой от взрывной волны для для деревни. Только некоторые крыши посносило. Вершина холма пострадала сильнее, обгорелые деревья поворачивали из земли. Но в целом окружающий пейзаж выглядел нормально, как для зоны. Обычными выглядели и тяжелые темно-серые тучи, превратившие полдень в вечерние сумерки. Да и температура 2-3 градуса. Тоже сталкеров не удивишь, даже в июле. Тьфу ты, стоило в сутки в погребе париться. Все же нормально, — возмутился бусел Фон проверь, — бросил волк, сам доставая детектор. Почти норма. Значит, сюда еще не принесло. Ветер то из зоны. Пошли к Сидоровичу. В общем так, мужики... — Знаю я, они намного больше вашего. Мне самому сообщили минут за 10 до начала этой фигни. не Неторопливо прихлебывая чай, произнес Сидорович. В бункере торговца все было как обычно. Будто и не наступил конец света. — То есть это я еще футбол смотрела а ты уже все знал? — возмутился кран. — Знал я, что ты, сука, редкостный. Ну чтоб настолько... Мы же чудом попрятаться успели. Ничего с вами не случилось бы. Зону не бомбили, меня предупредили, что они побоятся сюда ракетами ядерными пулять. Слишком зона штука непредсказуемая. Как же не бомбили, а чем крыши посносило? Кипятился кран. А я откуда знаю? Может, по Киеву промазали слегка. Собирались жахнуть западные пригороды попали в северные Вот до нас и докатилось. Ничего я не знаю. Охрана открыл было рот, чтобы снова обругать торговца, но волк заткнул его резким жестом и обратился к Сидоровичу сам. — Связь у тебя есть? — Нету. Сервер — ш... Серверы, что у меня стояли. Эмми пож... сожгло. — А... — Какие Эмма? «Волосатая? В полосатых чулочках?» Влез из-за плеча баллона бусил. «Бусил, еще раз рот откроешь, на пинках из этого бункера вынесу!» Рявкнул волк на стряка. «Ты ж так обстановку разрядить хотел?» «Не шкни!» Баллон подтвердил слова волка профилактическим тачком в локтем в солнечное сплетение. Благо, стоял он близко. четверо делегатов заняли все пространство перед прилавком. Серверы сожгло. ПДА выдержали. Их с расчетом на подобные вещи делали. Но без сети нахрена не вообще нужны те ПДА. Рация стационарная еще есть. Ламповая. Говорили, что из противоатомного бункера самого Хрущева. В общем, вещь старая, основательная. Так вот, там тоже по всем частотам треск один. Хотя вроде работает. А у меня последняя партия артов застряла. Кому они теперь там за периметром нужды? нужны? Барыга тяжко вздохнул. И что теперь делать собираешься? Не, не смолчал бусел А то же, что и раньше. Хотя и посложнее теперь будет. А-а-а. И дальше кровопийствовать помаленьку собираешься, спросил возмущённый кран. Где бы ты был, если бы не его кровопийство? Дома! Хреба злать! — Прекратил разгорающуюся словесную перепалку волк. И вообще-то рассчитывал от тебя чего умного услышать. Могу и умное сказать. Работа есть, мужики. Торговец поставил опустевшую чашку, приподнялся из офисного кресла, опираясь руками на прилавок и приблизился лицо к решетке, отделяющей продавца от покупателя. «Почему, когда я это слышу, мне сразу на воздух хочется?» – спросил баллон. «Да не, ничего сложного!» Сидорович плюхнулся обратно в кресло. «Все, текать пора!» – поддержал баллон экран В общем, пустяки. За периметром по адресам пройтись, если живой кто найдется. Привет передать, связь восстановить. И все. Ну и мелочь? Тут у меня камера есть, походу снимать все будете. Только и всего. Пройтись по радиоактивным руинам и найти людей, которые, скорее всего, и в живых-то уже нету. Притворно недоверчиво спросил волк. Я не говорю, что это легко будет. Но все же возможно. Люди там ответственные. Сбегать концу не оставив, они не станут. А не найдете никого, так это тоже результат. А зачем тебе кино? Что, на слово нам уже не веришь? В лес бусил. Нужно. Неужели заказчик нашелся? Нашелся. Кто? Любопытная Варваре хрен оторвали. «Откуда у Варвары хрен?» Задумчиво спросил Баллон. «Меня только одно интересует. Там за периметром есть кто живой?» Продолжил Волк беседу с торговцем. мои заказчиков это тоже интересует, они с этой стороны периметра». Понял, больше ничего не спрашиваю. «А я не понял, что это за заказчики такие в зоне завелись?» Влез не в мир любопытный бусел. соткнись хором ревкнули волк и баллон. — Так что, возьметесь? — спросил Сидорович, демонстративно ковыряясь в ухе. — А снарягу подгонишь? Антирад опять же. Без него там никак. Волк перешел на деловой тон. — Антирад так дам. А остальное в счет будущей платы не Ну ты ж мод подземный. Я... Начинался привычный тур Когда сталкеры уже уходили Волк спросил у торговца Мне это показалось Или во время войны выброс был Ты у своих заказчиков не спрашивал И мне тоже показалось Спрашивал Сказали был, но поверху прошел Это как? А я откуда знаю? они лю... Они любят так — Сказать, что вроде бы и правда, и ни хрена не понятно. — А дополнительные сведения из них не вытащишь. — Нет у меня рычагов воздействия на этих гадов, — со злостью сказал Сидорович. — Каких гадов? — обернулся на лестнице Бусил, и тут же получил ощутимый толчок плечо от идущего следом баллона. Сборы заняли конец этого дня. Выходить решили с утра. В зоне городок военных, ученых, сталкеров и различного рода дельцов, кормящихся зоны, превратился в руины. Черные закопченные остовы домов местами еще дымились. Пошел снег, серый, почти черный от сажи. Полтора десятка сталкеров в черных же в скафандрах сева усматривались, держа руки на оружие. Но стрелять было не в кого. Люди попадались только в виде закоченевших трупов. Волк и Кра засматривал очередной такой. Бомж какой-то. Ни ПДА, ни мобилы, ни документов. Одет в обноске. Чё ты к нему прицепился? Раздражённый прогудел кран сквозь разговорную мембрану шлема. Таран на нём нет, вроде совсем. Голоса, прошедшие мембрану, были почти не отличимы Радиация? Тут вообще фон ниже, чем в Москве. Будто не взрывали тут бомбы атомные. Ну, значит, с перепугу твой клиент помер. Ты что, собираешься всем с встречным жмуром вскрытие делать? Нет, но подозрительное осматривать надо. В зоне мелочей не бывает. Так кто ж в зоне, а тут? А что тут? Не знаю но ну, не зона точно кран все же ошибся аномалию нашел неугомонный бусил мужики там электро ты что уже всех местных покойников водкой помянуть успел периметр мы два часа назад прошли может это кабель какой под напряжением оборванный точно электро что я электро не видел пошли покажу Сталкеры столпились на бровке тротуара. Два обрушившихся дома ограничивали участок проезжей части длиной метров 15. Посреди этого островка почти чистого асфальта стоял Ланос. Слатого цвета на вид будто только что с конвейера. Садись и езжай. Только желающих подходить к машине не было. В поверхности дорожного покрытия Время от времени с отчетливым гудением пробегали быстрая синие молния. — Вот. Аномалия! — завел бусел с такой гордостью, будто он лично ее здесь расположил. — Ну да уж, аномалия. 15 метров дороги и ни одной выбоины. Задумчиво протянул баллон. — Ты что, электро не видишь? — обиделся за свою аномалию бусел И швырнул на дорогу болт. Разряды затрещали чаще и захудели громче. Ветвящиеся синие молнии сосредоточились на металлическом предмете, как на громотводе. Вот — Ну что, скажешь кабель? — торжествующе заорал Бусил. Баллон промолчал, но ответил циркач, стоящий с края Он сделал несколько осторожных шагов к развалинам и что-то вытащил из-за обломка стеновой панели. О, вспышечка! Мужики, кто-то контейнеры для артов брал? Контейнеры нашлись у двоих. Хрен одолжил один контейнер циркачу. Хрен, ты зачем контейнеры взял? Неужели знал, что здесь уже зона? Слегка напряженно спросил волк. Китаец ответил неопределенным жестом. Волк оставил его в покое. Если Худ что-то хотел скрыть, то спрашивать его было бесполезно. Однажды бандиты выследили, что у хрена есть схрон где-то на территории заброшенной лесопилки. Предприятие было небольшим, но и не маленьким, поэтому бандиты поймали китайца и начали тщательно спрашивать, где именно его сокровищница. Бандиты пытались сталкера несколько часов. Сначала он симулировал незнание языка тем знаками пообещал отвести к схрону. Придя туда, сумел запереться внутри и подать сос. Двигавшийся неподалеку к долго, походя прикончил мародеров. Благодарность хрен поделился с долгарями какой-то информацией. Да настолько важны, что те еще себя и обязанными ощутили. Подарили модифицированную грозу, что сейчас висела у хрена на плече. Когда многие спрашивали Ху, что ты им сообщил? Китаец только пожимал худыми плечами, как сейчас Поэтому волк обратился ко второму сталкеру В рюкзаке которого нашлись контейнеры габой а ты с какого перепугу лишний груз потащил? Тебе что, Сидороид что-то сказал? Ну, Гобой смущенно замялся Протупил я Вроде как фотку шли, вот я по привычке, не задумываясь в общем, два контейнера в рюкзаке сунул. — А ты что, всегда всего по два контейнера берешь? — удивился Волк. — Не, обычно не меньше четырех, но так направление то не хабаристо. — А что, когда в Кию жене ездишь, тоже один контейнер прихватываешь? Мол, направление совсем не хабаристое. Но вдруг один-то Арт попадется, а? Пошутил Баллон и тут же прикусил язык. Сталкеры дружно заржали, а Гобой залепетал, мол, такая оплошность с каждым случиться могла. Не дошло, облегченно подумал Баллон. И поспешил продолжить разговор, пока габой не сообразил, что приятель пошутил о сопруге, которая, скорее всего, уже превратилась в пепел. Ведь Киев, судя по словам Сидоровича, накрыл основательно. Хрен! А ты тоже машинально контейнеры в рюкзак сунул? Только признаваться не хочешь. Лицо потерять боишься. Китаец лишь вновь пожал плечами и двинулся среди развалин, давая понять, что пойдет ведущим. Волк не возражал. Отряд двойных сталкеров не подразделение долга. Командир тут скорее номинальный, чем реальный. Каждый делает, что считает нужным. Возможно, Ху, которого с намеком на неприличное прочтение его имени по-русски прозвали Хреном, действительно положил контейнеры для артефактов в рюкзак случайно. Возможно, откуда-то заранее знал о расширении зоны. Это и осталось загадкой потому что через полчаса сталкеры повстречали первого выжившего. Третий из адресов, данных Сидоровичем, располагался на южной окраине предзоне. По первым двум адресам нашлись лишь промозлые коробки домов с выбитыми окнами и сорванными крышами, и никаких намеков, что случилось с барыгами, партнерами Сидоровича. Только редкие трупы, иногда без видимых повреждений, но с перекошенными от боли лицами. Впрочем, это уже не было загадкой. Выброс, прошедший в зоне поверху, предзоне накрыл в полной мере. Сталкеры понимают, что скорее всего и по третьему адресу тоже не будет живых. Но никто не ворчал. Они подрядились на эту работу, пройти по всем адресам, и собирались честно выполнить ее до конца. Здесь взрывная волна, разрушившая город, не оставила ни единого целого здания. Крайна была застроена четырехэтажными кирпичными домами советских времен, местами перемежаемыми одноэтажными частными домами. Теперь о жилищах и учреждениях только вспоминать приходилось. Большие кучи битого кирпича и мусора четырехэтажки. Меньше среди агарков деревьев частный сектор. Позади чернила на фоне темно-серого неба самое высокое здание города. Гостиница «Звезда». Взрывная волна вынесла стены из облегченного кирпича, но каркас из сборных железобетонных конструкций устоял, хотя и перекосился, местами обрушившись. Теперь здание походило на рисунок Пизанской башни, изображенной сумасшедшим авангардистом в виде чудовищного обгорелого рыбьего скелета. И снег. Серый, больше похожий на хлопья пепла, а возможно и являющийся имя Редкий, но все равно навивающий чувство безысходности. От этого снега люди уставали сильнее, чем от ходьбы по кучам мусора. «Может, Привал?» – спросил Кран. Он сменил Ху на месте ведущего, поскольку лучше остальных знал город, и сейчас ему кое-как удавалось ориентироваться в развалинах. Странно было слышать от него название улиц применительно к гахарам строительного мусора. Волк поднял руку, давая команду остановиться, и обогнал Крана. Пространство впереди было когда-то перекрестком. Обломков здесь было меньше. Справа из битой кирпича торчали бревна с остатками штукатурки и подранки. Здесь стоял частный домск с, с когда-то традиционными для украинских сел мазанными деревянными стенами. Чер четырехэтажка, стоявшая ближе к эпицентру взрыва, сначала прикрыла халупу от взрывной волны, а потом засыпала своими обломками, проломил кровлю из ржавой шести, но частично сохранив стены. Это было хорошо можно развести костер. Сейчас сталкеров грели термоэлементы скафандров, но аккумуляторы, пусть и на основе артефактов все же не бесконечной емкости. Их следовало поберечь. Мало ли что там впереди. Волк оценил обстановку. Снайпер засяден с доброй винтовкой на верхних этажах звезды, мог бы держать под прицелом почти весь городок. Поэтому лучше расположиться под вот тем большим уцелевшим куском стены. От звезды закроют напрочь. Паранойя, конечно. Но она в зоне, штука не лишняя. А здесь зона. Немного напрягал уцелевший первый этаж здания, торчащий из, из кучи щебня впереди. Такое ощущение, что кто-то слегка расчистил перед дверь, перед дверью парадного. Волк махнул рукой. Показывая место привала Сам направился к подозрительным развалинам Пусто Правда внутри на лестничной площадке Были выбиты двери ведущие в квартиры Сталкер обшарил квартиры Пытаясь определить Выбили ли двери до взрыва или после Явно после Но На убогой обстановке Лежали куски штукатурки И ровный слой осевшей пыли Местами этот слой был явно нарушен Кто-то рылся в шкафу и раскопал засыпанный холодильник. Похоже, ли в этой ком квартире по-быстрому, неосновательно. Только прихватились что-то из теплой одежды и какую-то еду. А вот пятилитровую запечатанную бутыль с питьевой водой не тронули. Порывшись в кухонных шкафах, Волк нашел относительно чистый чайник и пачку заварки, чаек сообразим подумал Сталкер, тщательно проверяя находки счетчика. Когда Волк вернулся к Сталкерам, они как раз обсуждали, стоит ли разгерметизировать скафандры и перекусить. Детекторы не видели опасности в окружающей среде, но играл роль психологический фактор. Всем казалось, что воздух этого мертвого мира содержит опасности. Никто не решался вдохнуть его первым. Наконец, хрену надоел этот разговор ни о чем, и он снял шлем. «Дысится нормально!» – произнес он почти без акцента и наклонил голову над шлемом, отсоединяя от него камеру. Наверное, сталкер успел ощутить чье-то внимание, потому что резко вскинул голову и удивленно посмотрел за плечо волка. В этот момент оттуда раздался одиночный выстрел. Хрен получил пулю точно в лоб, череп его разлетелся на куски. Ошметки мозга еще не долетели до земли, а сталкеры уже укрылись за кучами кирпича. Новичков среди них было немного. «Эй, какого черта?» — крикнул волк, вжимаясь в битый кирпич и пытаясь определить, из какого именно оконного проема стреляли. «Факанчинос!» Дальнейшая речь обладателя хриплого голоса волк не понял. Английским сталкер владел слабо. Прозвучала еще одна фраза, и из законного проема вылетела граната. К счастью, расстояние было слишком велико для эффективного броска. Граната упала на склон кучи куча обломков и провалилась щель около, около массивного куска стены. Взрыв подкинул в воздух кучу щебня. Но она осыпалась, не причинив никакого вреда. Волк еще только соображал, как взять неожиданного противника живым, когда под прикрытием поднятой гранатой пыли встал в полный рост барин. Когда пыль начала оседать сталкер четко, как на сдачу норматива, положил в окно гранату из подсвольника, затем упал обратно за укрытие. Грохот взрыва перекрыл вскрик волка. «Зачем?» Труп обнаружился в спальне одной из осмотренных ранее квартир. Изломанным взрывом тело крупно мужчина в камуфляже и бронежилете. Рядом натовская штурмовая винтовка с оптическим прицелом. В магазине всего два патрона. С кем-то он явно успел повоевать. Волк обыскал труп, нашел документы. Передал рубину, тут тот прочел. Здесь сказано, что его звали Сэмюэл Энн Он был капрал второго класса, морская пехота, контингент США, войск коалиции, от что он орал перед тем, как гранату бросил. Кричал, что мы, проклятые китайцы, зря высадили десант, и зря надеемся, что ядерный удар из-под поможет нам выиграть войну. — Ясно, — рассмотрел физию хух в прицел и решил, что мы — китайский десант. Талкер тяжело вздохнул. Они с Рубином еще раз тщательно обыскали здание. Оказалось, Капра устроил себе лёжку в разрушенной части дома. Чтобы добраться туда, следовало долго протискиваться между обломками стены перекрытий. Очевидно, именно здесь морпех Марки... пережил выброс и, опасаясь его повторения, пр... продолжал жить в случайном укрытии. «Барин, ты зачем его убил?» Зло спросил волк, рассказал о находках. «Так он же нашего завалил», — удивился сталкер на вопрос волка. «Ошибся он, за врагов нас принял. Если бы он кому-то по ошибке в глаз дал, то выпили бы и посмеялись, а он неплохого парня вольнул и до нас добирался», — вмешался в разговор кран. «У него патронов не было. Но мы-то этого не знали. Так что барин правильно все сделал. Точняк, поддержал бусел С ним поговорить надо было. Он мог знать, где остальных выживших искать. Сам говорит, что он от самого выброса в море в норе сидел. Но, но вы-то этого не знали, вернул аргумент волк. А вдруг это вообще последний был? «Выживший, в смысле?» — задумчиво спросил Баллон. Минут через пятнадцать после злополучного привала идущий идущим первым кран присвистнул. А, а так вот где капрал патроны потратил!» Среди развалин валялись трупы двух десятков слепых псов. «Да, — протянул Бусил, — здесь уже настоящая зона!» ты сомневался? — Думал, электроотсырости тут появилась Сосредоточьтесь, мужики. Хрена мы потеряли, потому что я прокучу мал. — Не соберемся, еще потери будут, — высказался Волк. Пришли они неожиданно. — Вот, — указал лучом фонаря на очередную кучу обломков крат. Это тот дом. Осмотрим все и будем место ночевать искать. Стемнело уже совсем, а завтра на Вышгород двинем. Пешком удивился Рогань. А ты хочешь на машине по аномалии Пожалуйста. Думаю, машину где-то в более-менее уцелевших кварталах найти можно. Так что ты езжай, а мы по твоим следам пешком потопом. Похоронить обещаем, если будет что». — Это еще что? — перебил разговор барин, освещая фонариком труп около слегка уцелевшей стены. — Жмур горелый. Вроде как в жарку попал. Или все же световым излучением взрыва сожило? — ответил бусел Не, точно жарко. Вижу ее. В доказательство словам баллон кинул болт в колеблющийся в свете фонарика воздух. Гудящий стол пламени диаметром около полуметра и высотой метра 3 осветил руины красными отблесками. В свете аномалии стало понятно, что привлекло внимание барина. У трупа была сожжена только левая сторона тела. В правой руке был зажат лист белого картона. Днище ящика из-под пива. На картоне были нарисованы корявые буквы. Барин бросил еще несколько гаек, проверяя границы аномалии. Затем подошел к трупу и вытащил из сведенных судорогой пальцев картонку. Не закоченел еще, удивился сталкер. Подсвечивая фонариком, он прочитал вслух. «Кому нужен шпингалет, идите в его супермаркет, на улицу Мирную, 15. Подойдете, кричите, иначе стреляем» ошибок-то сколько? — Барин, не барствуй. Нормальные люди орфографии не знают, — ответил ему бусел нормально как раз знают. — Это и есть шпингалет? — спросил Рубин, рассматривая убитого жаркой. — Нет, шпингалет ростом не по грудь, — так Сидорович сказал. — А этот почти как ты, — ответил Волк и обратился к барину. Слышь, барин, прицепи-ка объявление на стенку. Как? А как покойник прицепить собирался? Посмотри там. Ага, точно, клей в кармане. О, у него и ствол есть, форт. Да что ты так копаешься, ночь уже. А нам еще на мирную топать. А, еще. На тебе маркер, допиши прожарку, чтобы еще кто не влез. Только с ошибками, а то не поймут, добавил кран. И все рассмеялись. Ты говоришь, Кузю можно не ждать уже. Жаль, хороший пацан был. Давай выпьем за упокой. Невысокий щуплый субъект достал из-под стола початую бутылку текилы. Во, Сауза. Лучше, что у меня в ассортименте было. Веришь? по 350 за бутылку ставил. И брали. Шпингалет достал откуда-то пластиковые стаканчики и керамическую тарелку. На тарелку он положил лимон, молниеносно выхватив тесак, разрубил фрукт на четыре части. Похоже, это была демонстрация на тему «Я и без хранителей с тобой справлюсь». Но волк и не такое видал. Он сделал вид, что воспринял эти фокусы, как часть застойного этикета. Шпингалет был разочарован. Поставив на стол распечатанную пачку соли, барыга зачерпнул щепот и бросил себе в рот, опрокинул стаканчик, заживав лимонов И только тогда произнес. «Царство небесное, рабу Божьему Кузьме!» И без всякого перехода добавил. «Люблю это дело!» В такие смысле. Волк тоже выпил. Теперь он вспомнил шпингалета. Тот одно время стал Кирилл. Правда под другой кличкой. Поговаривали, что он мародерствует, растраивая засады на одиночек. Но доказательств не было. Разве что косвенные. После нескольких месяцев довольно неудачливого сталкерства, этот кадр сел в предзоне и неведомо на какие, на какие деньги, Выстроил здесь супермаркет. Судя по всему, легальный магазин был лишь прикрытием для поставок продуктов в зону и контрабанды артефактов. Ты говоришь, старик связи ищет. Дурацкая манера переспрашивать содержание разговора уже изрядно достала волка. А зачем мне связь с ним? Вот у меня. Жрачки тут на 10 лет вперед. Это дело. А что он взамен может предложить? Как всегда, артефакты. А хрена они мне сдались? Раньше эту гадость боротином богатеньким толкали. А теперь что с ней делать? Бочки солить? Самим использовать. Бессмертным хочешь стать? А что... Сидорович намылился Кащеевой иглы крупнооптовыми партиями толкать. Все-таки шпингалет в, окол в околозоновском бизнесе был не один год. И тот, что артефакт, обеспечивающий бессмертие, неподтвержденная сталкерская легенда, барыги известна. Иглы не иглы, а душа в нужный момент еще никому лишней не была. Тут ведь теперь зона. А в зоне этот артефакт не один десяток смертельно раненых спас. Ну, допустим, душа, еще кое-какие отсадки пригодиться могут. А с какого перепугу со старым хремом связываться? это добра прямо под дверью скоро будет, как грязи. Во-первых, плотность аномалий тут еще ниже, чем на кордоне. За целый день всего две встретили. Так что на поле артефактов под дверью я бы на твоем месте не рассчитывал. А во-вторых, сталкеры из вас, как и слепо пса поп. А в зоне... Сталкер замялся. Старой зоне. И аномалий побольше. И профессионалы есть. Ах ты мёс, радиоактивный, ты на кого гонишь, падла? Барыга пришел к бешенству. Нож вновь появился в его руке. Сталкер приготовился вскочить, опрокидывая на собеседника стол. Нож-пингалет успокоился так же быстро, как и завелся. Сталкер устал слегка не по себе. Только что этот человек искренне хотел его убить, а через мгновение уже на лице у него спокойная полуулыбка. Стопроцентный псих. «Зря ты на ребят гонишь. Они у меня молодцы. Ничего не бояться. Эти самые, как их, э, бессекеры, во. Волку вспомнились расширенные глаза охранника ухода в подвал. А чем ты их колешь, чтобы не боялись? Шпингалет пришел в веселое настроение и погрозил пальцем. Чем надо, тем колю, тебе не скажу. И вопреки последним словам объяснил У меня на втором уровне подвала Двое лепил сидят Что хочешь сварганят Ага, теперь понятно Кто в зону наркотики И самопальные боевые препараты гнал Подумал Волк Сталкеру не нравился этот человек Его манера держаться Его бегающие глаза, закисшие неопределенно бледного цвета. Его репутация, приобретенная в зоне. Но выбора не было. Придется ночевать в этих подвалах. а что волк настоял на том, чтобы не разоружать сталкеров. Только сам оставил свое оружие под дверью подсобки, которую обитатели подвала называли логов босса. Босс! Не отпускал сталкера полдне, полночи. Несколько раз переспрашивал частоты рации Сидоровича. Узнав, что штука на плече скафандра волка является камерой, работающей на запись, рассмеялся и передал Сидоровичу длинное матерное приветствие. После этого стал повторять свои «ты говоришь» в два раза чаще, обращаясь не только к волку, но и к камере. Рассказал, что кроме него и его людей В городе еще выжили какие-то военные и отдельные сталкеры из выходных На утро у выхода из подвала Шпингалет обратился к Волку с просьбой Оставь мне пару сталкеров, а пусть моих слегка поднатаскают Я им не хозяин, если кого-то уговоришь, пусть остается Я думал, ты главный Мы одиночки. У нас каждый сам себе главный. Барыга попытался говорить кого-то, но бесполезно. Жрачка от пуза никого не прельстила. Прощаясь, шпингалет сунул в руку волку три пластиковых шприц-тюбика. Это подарок. Поделись с кем хочешь. Тут только по тюбику на рыло надо. Что это? Счастливая смерть. Колешь и умираешь счастливым. Мои головастики наботяжились слишком много. Лишние порции получились. Сталкер принял неожиданный подарок. Когда вход в подвал супермаркета скрылся за кучами мусора, бусел сказал, «Слышь, волк, эти нареки Сталкера убили. Даже не скрывали, хвастались. Вчера утром пришел к ним какой-то, принес арты. Хотел провизии прикупить» они его убили, арты забрали. А еще они каких-то баб в нижнем подвале держат. Я ночью крики слышал. Давай вынесем уродов, а? На тебя что, монолит свалился? Мы подрядили с этими уродами связь наладить, а не закопать их. Да и крепко они там засели. Без потерь выковыри. Кран приподнял забрала шлема и сплюнул. — Тьфу ты! — говорили, тараканы в ядерной войне выживут. — оказалось, торговцы. — Честное слово, лучше бы тараканы, пусть даже гигантские. — Не на накаркай! — подал голос Циркач. Через полчаса сталкеры потеряли одного в стычке с военными. Это случилось по недоразумению. Группа вышла из развалин города и теперь двелась среди выжженных полей, на которых изредка торчали черные гарки деревьев. Поля тянулись в пределах видимости и терялись в серых сумерках постъядерного дня. Справа на западе тьму подсвечивали красные отблески. Можно было предположить, что там находится воронка чудовищного взрыва. Еще светится обнаженная и раскаленная взрывом материковая порода на ее дне. Но радиация по-прежнему находилась в пределах нормы. Сталкеры слегка расслабились, шли не походным порядком, а группами по несколько человек, идущих рядом. Некоторые разговаривали, чего в ходке обычно не делали. Но молчать среди этих мертвых пейзажей было страшно, даже привыкших к привыкшим ко всему сталкерам. Аномалии здесь встречаются гораздо реже, чем в настоящей зоне. Живых мутантов они тоже до сих пор не встречали, хотя ночью и слышали характерные войх и меры. Ведущими шли Рубин и Рад. Они довольно громко переговаривались на английском. Именно поэтому военные остатки российского контингента ко коалиции Решили, что имеет дело с натовскими коллегами. Солдаты как раз отдыхали, укрывшись в придорожной канаве. Заметив издали приближающихся людей, они приготовились к бою. Английская речь заставила командира скомандовать огонь. Сталкеры умудрились проворонить засаду. Первые пули достались Джакураду. Рубин спасся чудом за долю секунды до команды, заметив торчащий ствол, и прыгнув на противоположную сторону дорожной насоби. Крик, предупреждающий Джека, оказался запоздалым. Остальные сталкеры подстали, поэтому вовремя убрались с дороги и залегли. Обменявшись первыми выстрелами, стороны кроме них начали обмениваться оскорблениями, постепенно перешедшими переговоры. В ходе которых выяснилось, что сталкеры не имеет отношения ни к одной из армий. Произошедшее решили считать случайностью, хотя Бусил и Рубин рвались отомстить. Попросив остальных от греха подальше отойти на полкилометра вперед, волки Баллон остались переговорить с военными. Их было около трех десятков, в основном рядовые строчники. Из них пятеро раненых, четверо были ранены в бою с натовцами, одного подстрелили сталкер. Командовал ими майор предпенсионного возраста. Он рассказал, что войну начал НАТО под предводительством американцев. Но дальнейшая беседа показала, что никакой конкретной информации на эту тему он не обладает. Поступил приказ по спецсвязи разрушить части НАТО. В случае неповиновения уничтожить. Причина – начало масштабного военного конфликта. Украинские части приказ предлагал рассматривать как нейтральную сторону. Натовцы тоже были готовы к чему-то подобному и сдаваться не собирались. В городе начался бой. Части обеспечения внешних постов контроля, в которых служил майор со своими солдатами, бросили бой одними из последних. Натовцы бились отчаянно и профессионально. В какой-то момент свежее подкрепление русских оказалось зажатым в натуральном котле. Спасаясь от обстрела из гранатометов, солдаты забивались в подвалы домов. Это и помогло им выжиться, когда начали взрываться атомные боеголовки. Надо отдать должное майору. Оказавшись старшим по званию офицером среди выживших, он сумел собрать остатки своего подразделения и сохранить дисциплину. Но на этом его успехи заканчивались. Он не представлял, что делать дальше. Сутки солдаты провели в частично уцелевшем полуподвальном кафе, безуспешно пытаясь наладить связь с помощью полевой рации. Вчера решили выдвигаться из города. Куда? За пределы новых границ зоны. О том, что зона могла занять всю планету, никто и думать не хотел. Сначала хотели эвакуироваться на автобусе. С невероятными усилиями, Расчищая дорогу, сумели провести его через два квартала, а затем на участке, казавшемся чистым, въехали в гравий концентрат. К счастью, скорость была маленькой, никто не пострадал, но машина пришла в неходность. Решили отказаться от транспорта, нагрузившись провизией и бо... и боеприпасами и пошли. Дорогу проверяли, кидая щебенку. На первом привале солдат догнали сталкера. Дальше все понятно. Волку показать, что перед рейдом взял маловато патронов. Да и сейчас рожок зря потратил. Он предложил майору сменять несколько полных магазинов на запасной детектор аномалий. Сделка состоялась. И еще почти полчаса ушло на обучение основам пользования приборов. У Балона сложилось впечатление, что Волк просто хотел оказать некоторую помощь. Но натура сталкера восставала против альтруизма. Вот он и убедил себя, что ему нужны дополнительные патроны. Хотя их и так у него немало. Помог Волк и советом. В том кафе еще много продуктов осталось. Порядочно. Вот и возвращайтесь туда. А здесь шарится нечего. Так он обвел рукой выгоревшие поля везде мы подумаем еще майор добавил баллон если действительно встретите натовцев не стреляйте первыми не надо флаги храны все это уже в прошлом значение теперь имеют только личные отношения отой диаметра на 20 баллон обернулся майор стоял крепко задумавшись Когда Волк рассказал услышанное, непривычно притихший бусел пробормотал Уже двоих наших прикончили, как виновников войны. Тенденция, однако. И как всегда неуклюже пошутил. Повезло Фархаду, Беспалому в смысле. Повезло, что под позапрошлым выбросом погиб. А то сейчас бы пристрелили, как арабского террориста, организатора войны бусел оказался пророком, хотя парень и не мог предположить, кто может стать следующей жертвой тенденции. Но это произошло через несколько дней. Сейчас сталкеры шли в сторону Выжгорода. Они не питали иллюзий. Выжгород слишком близко к Киеву, но следующий адрес был Выжгородский. Мальчишка привел сталкеров к старому дому на отшибе. Внутрь вошли волк, баллон, циркач, рубин и любопытный бусил. На кровати поверх смятой и запачканной постели лежал одетый человек. Сначала волку показал что незнакомец одет сталкерский костюм в неизвестной конструкции. Но заметив желто-голубую эмблему с крылышками, сталкер понял, что это скафандр летчика. Сталкеры приблизились к лежащему и, и у всех разом напомнили о себе счетчики радиации, от лежащего изрядно фанила. Выглядел человек нездоровым, худощавое лицо, бледное до зеленоватости, покрытое из Сез... слезящиеся глаза полуприкрыты. Когда волк подошел, незнакомец открыл глаза и приподнял голову. Растрескавшиеся губы шевельнулись. Но сил говорить ему не хватало. Голова упала на подушку. «Лежи, лежи, брат!» Пробормотал волк, доставая шприцы с антирадом и стимулятором. Правый рукав кабинезона летчика был разодран, и сталкер воспользовался прорехой, чтобы сделать инъекции. Глаза ранено посмотрели осмысленно, и он прохрипел. «Веди дитя! Радиация!» полковник коваленко впс украины кто вы взгляд ранину сфокусировался на fn2000 на плече волка нато нет мы свои русские с неуместной энергичностью заявил немонный бусел правая рука полковника приподнялась опираясь на локоть в ней оказался пистолет до этого прикрытый завернутым краем простыни Но ослабевший палец не справился с флажком предохранителя, и рука с оружием бессильно упала на кровать. Волк выдернул пистолет из ослабевших пальцев. клять имперские вылупки!» — пробормотал раненый. Впрочем, ранений на теле видно не было, кроме ссадины под разрывом на рукаве. Скорее всего, полковник умирал от лучевой болезни. Баллон, заря... Баллон зло сжал зубы. Не подготовились. Вседоровича можно было б... набрать артов. Ведь сам же говорил, что застряла партия. Пара кристальных колючек и душа, или хотя бы ломать мясо, и этого человека можно было бы спасти. Но артефактов не было. Баллон склонился над умирающим. Пана полковнику, не слухай ты дурня. — Ми сталкери з Чорнобильської зони. У сталкерів нема національності. Вони поза законом у будь-якій країні. — Добре, що не росіяни. Це вони розпочали все це. Завдали першого удару. В новинах писали, що швейцарці збираються арештувати рахунки Путіна. Закон Дювальє. А наступного дня розпочалася війна. Ми ж перші випустили ракету по Україні. Потім же китайці і інші. Я збив дві цілі, дві боєголовки. Але нас було замало. На всіх не вистачило пального. Клятий я на когоч. Я не справівся з управлінням коли підірвалася боєголовка, що влучила у Вишгород. Катапутувався. Від радіації втратив свідомість, опритомнів у якомусь підвалі. Йшов допоки не міг. Потім мене підібрали і занесли сюди. У Вишгороді вже не існує. Києва теж. Москви Нью-Йорку, в Берлину. Голос полковника перешел неразборчивый хрип, затем снова крип. Да поки был звезок, я встык почу, что ракеты идут до всех великих мест. Моя семья была в Киеве, в бабусе. Наталья, как твои успехи в школе? Сталкеры стояли и слушали, как полковник беседует с женой и дочерью надо бред отпускал, и слезящиеся глаза открывались, с болью глядя на присутствующих. «Есть одно средство», – пробормотал волк, доставая шприц-тюбик без маркировки. После укола глаза полковника закрылись крепче. Звук сорвалось. «Доночка моя!» И на этих губах застыла спокойная улыбка. Минут через пять. Полковник перестал дышать. человек уменьшившего конец света на две боеголовки, сталкеры похоронили на сельском кладбище. Они проводили полковника с воинскими почестями, трижды выстрелив в тяжелое темно-серое небо. Затем пустили по кругу фляжку со спиртом. Помолчали. Здесь, в этой деревне, часть которой уцелела, поскольку находилась на дне довольно глубокого яра, Сталкеры впервые после катастрофы увидели зеленеющие деревья. Листва была еще зеленой, но растения уже умирали. Ночные морозы и недостаток света доконали их. Волк рассматривал товарища. Вроде все было как всегда, но в течение последнего часа каждый второй из них подходил к волку, отзывал для разовора на дине, и просил ампулу, вроде той, которую получил полковник. Неутомимый шутник Бусил, всегда уравновешенный рубин, простой, как доска циркач, а еще хобой и рак. Что заставляло этих людей, неоднократно прошедших через ад, годами ежедневно ходивших по краю, вдруг капитулировать, захотеть легкой смерти? Волк не понимал. Он вздохнул и объявил. Мужики, вечером соберемся вон в том большом доме. Поговорим, что дальше делать и вообще. А чего не сейчас, спросил чувак. Там мысли у меня есть, подумать надо. А вы тоже походите тут, осмотритесь. Подумайте. Рубин. «Там за деревней аномалии есть. Давай пройдемся. Может, чего над дыбой?» Обратился баллон к рубину, который подобрал один из пустых контейнеров хрена. Тот кивнул. Они двинулись вдоль подножия обрыва, привычно вслушиваясь попискивания детекторов. С ними ввязался и бусил. Но идти молча, как привыкли ходить сталкеры, не получалось слишком давило небо, нарушил молчанием баллон. — Рубин, жалеешь, что с теми солдатиками? Зарада не рассчитался. Рубин помолчал с полминуты, затем ответил, — Уже нет. Первые минуты хотел мстить, убивать, а теперь, теперь прошло. Ошибка. И еще инерция, инерция мыслей. Они просто не поняли, что старый мир кончился, что их вражда осталась в прошлом. Зря ты так. Спускать такое нельзя. Они же нашего убили, сталкера. Валить козлов надо было, высказался Бусил. Бусил, ты не прав ответил ему Баллон и вновь обратился к Рубине. Ты знал Джека до зоны? Нет, откуда? Я жил в Нью-Йорке. Он был откуда-то из Техаса. К тому же, у него были нелады с законом, поэтому он и штатов. И в конце концов оказался в зоне. Но он был моим соотечественником. Общение с ним напоминало мне о доме, о жене и детях. «У тебя есть дети, и с лишней деликатностью гусел не, от... не страдал». «Были». Ты же слышал, полковника? Мне не стоит надеяться на чудо и мечтать о том, что моя семья выжила в уничтоженном городе. Баллон не нашелся, что сказать. И даже бусил сообразил, что брякнул лишнее. В некоторое время сталкеры шли молча. Затем заговорил Рубин. Я должен был бросить все и уехать домой. Я был везучим сталкером. Я добыл много хабара и, и заработал много денег. Уже рассчитался с долгами и даже создал некоторое накопление на будущее. Я должен был сгореть с Дейзи, Робби и Ники. Проклятая зона не отпускала. То подбрасывала выгодное деятельство, от которого трудно было отказаться, то требовали помощи люди отказать которым я не мог, поскольку и они не раз спасали мне жизнь. Я просто не хотел себе признаться, что стал адреналиновым наркоманом. Я тосковал по семье, но уже не мог жить без ежедневного риска. Я дорого заплатил за это. Мои жена и сыновья превратились в пепел, а я все еще жив. Осознавать это просто невыносимо. И вновь у Баллона не нашлось подходящих слов. Сам он был холостяком. Родители и брат умерли десятилетия назад. Он был один. Он видел переживания тех, кто потерял семью, но сам таких переживаний не испытывал, поэтому не знал, как приободрить товарища. Через десяток шагов Рубин вновь заговорил. Джек. Он был слегка безлаберным. Напоминал мне моих студентов. «Ты препод, что ли?» – спросил бусел «Да, я преподавал в колледже. До кризиса 2008 года. Тогда вдруг оказалось, что мы живем в долг. Кредит на наш дом в пригороде оказался непосильной ношей, когда колледж начал оптимизировать расходы и сокращать преподавателей, чьи курсы были малопопулярными у студентов. Восточные языки никогда особо не привлекали юных американцев. Я остался без работы, а потом заболел от Дейзи. Требовалась операция, стоимость которой значительно превышала сумму нашей медицинской страховки. Мне удалось взять кредит, хотя для этого пришлось пойти на подлог и скрыть, что кредит на дом еще не погашен. Жена выздоровела, но мы жили в заложенном доме, который нам не принадлежал. Коммунальные компании слали нам повестки с требованием попросить задолженности, и мы ежедневно ожидали, что нам отключат электричество. Однажды сосед, преподаватель математики нашего колледжа, который сочувствовал моим бедам, показал мне объявление в интернете. На работу требовались лица, владеющие русским языком, футболом в хорошей физической форме и умеющий обращаться с оружием. Сумма контракта была очень впечатляющая. С языком у меня никаких проблем не было. С детства языки были моим увлечением. В русском и украинском редко употребляется глагол «быть в настоящем времени». Поэтому человеку, для которого родной английский, сложно научиться правильно строить фразы на этих языках. Именно сложностью эти языки меня и привлекли в свое время. Иногда среди студентов попадались выходцы из бывшего СССР, и я никогда не упускал возможности пообщаться с ними, совершенствуя свою речь. Так что по первому пункту требований вопросов не было. Со здоровьем у меня тоже никогда не было проблем. Бытный студентом, играл в футбольных команде, после всегда поддерживал себя в форме и не злоупотреблял пиво. Смущало только требование об оружии. Но терять не было нечего. Я прошел собеседование. Честно признался, что даже на охоте никогда в жизни не бывал. Но меня все же взяли. Предварительно направлено недельно ускоренные курсы армейской подготовки. Обычно такие курсы проходят любители страйкбола. В, нашей, в моей группе не было никого старше 17 лет. Тогда мне казалось, что я занимаюсь чепухой. Но мне уже выплатили аванс. Рубин замок. Баллон, идущий первым, снизил темп продвижения. Его заинтересовали откровения товарища, которого прорвало. Баллон никогда не был США, и тамошнюю жизнь представлял в основном по просмотрам юности фильма. Вид огромного чернокожего всегда заставлял вспоминать Всякие голливудские фильмы о разборках между молодежными бандами в трущобах Нью-Йорка. Оказалось, Рубин к этим трущобам не имел ни малейшего отношения. «И что было дальше?» – спросил Баллон. «Это была частная экспедиция в зону. Нас было шесть человек, двое ученых и четверо наемников, одним из которых был я. Что именно было нужно ученым, я так и не узнал». Наша задача была охранять и быть насильщиками. Я к тому же обычно выступал в роли переводчика. Хотя остальные наемники тоже знали по несколько десятков русских слов. Мы тащили кучу измерительного оборудования и изрядное количество контейнеров для артефактов. У ученых была карта с какой-то по помеченной точкой в районе милитари. Но дальше свалки мы не добрались. Нанятые на кордоне проводники завели нас в засаду мародеров. А кто это был? Точнил Бусин. Рваный и Зуб. Эх, у вас. Да уж, угораздило. Бой был коротким, бандитов было больше, они находились на выгодных позициях. К тому же первыми открыли огонь проводники, сразу убив двоих наших, профессиональных солдат удачи. Я быстро остался один и сумел убежать. Меня гнали до самого бара, куда я чудом добрался. Рваный и Зуб очень хотели сохранить свою репутацию, но я уже говорил, я везучий сталкер. С перепугу прошел насквозь поле аномалий, в которые нормальный человек никогда не сунется сделали крюк и отстали. Мой контракт в случае гибели ученых и утери результаты экспедиции автоматически считался аннулированным. Хорошо, хоть аванс возвращать не требовалось. Я решил попробовать себя в качестве свободного охотника за артефактами. И вот, до сих пор пробую. Если бы не война... Да если рано или поздно, осталось бы довольно обеспеченной вдовой. Ну а так... Так все неправильно. дальше шли молча. Тем более тропинка пошла на подъем, и сталкеры привычно экономили дыхание. Аномалии расположились на выгоревшем пригорке. Сразу несколько, почти касающиеся друг друга. Прямо перед сталкерами, пересекая тропинку, багрово светился разлом, за ним метров в десяти закручивались мерчики сажа минимум три каруселя, а справа находилось что-то непонятное. Датчик аномальной энергии верещал как резанный, но внешняя аномалия себя никак не проявляла. Впрочем, внимание сталкеров привлекла не сама аномалия, а ребенок, сидевший на корточках в десятке шагов от предполагаемого центра аномалии. Мальчик лет 13 одетый в перепачканную сажей оранжевую зимнюю куртку, обернулся, услышав их шаги. «Дивиться!» — сказал он, не тратя времени на приветствие. Размахнувшись, ребенок зашвырнул в аномалию одну из лишащих рядом с ним палок. Та еще в воздухе с тихим хлопком разлетелась на облако мелких опилок. — Що воно таке? — спросил юный экспериментатор. — Аномалия, — ответил баллон. — Николай такого не бачив. — А таке ты бачив? — Рубин указал на разлом. — Бачив, коли по телевизору усиляки фильмы про зломатрусы показывали. «Це не просто трещина у земли. Це высокотемпературная аномалия», – сказал Баллон. Сталкер взял одну из палочек и зашвырнул в разлом. Но та сгорела уже за краем разлома, поэтому получилось не очень эффектно. «Лава, мабуть, як у вулкани!» Ребенок категорически отказывался признавать аномальные свойства разлома. – А ще ця аномалія генерує псіхвилі. Якщо спуститися усередину без відповідного захисту, то можна втратити розум. – Розказав Рубін. – Якщо лізати у розпечену лаву, то з глузду ви вже з'їхали. – Заметil ребёнок, зашвирювая іще палку в аномалію, при вишечаючої дрівесінової пілки. – А от такої я справді ще не бачив. Рядом з розломом всегда страшно, сказал Бусил. Так, мені трохи лячно. Але ж не втікати ж, коли тут нікого немає. Я не боягуз. Баги... А як ти визначив межі аномалії? спросив Рубин. Ворона залетіла. Мачк указал на влажное пятно в обугленной траве. А потім я став, когда ты І зрозумів, наскільки можна підійти. Молодець, настоящий сталкер похвалил Бусел. Чого це й сталкер? Мальчик явно обиділся на слова Бусела. А ти знаєш, хто такі сталкери? списив Балон. Так, вони іноді їдуть до призони через наше село. Мама каже, що вони лехі люди. Покитьки. П'ють, та не хочуть працювати Хоч дядька Петро Теж п'є Але його ніхто сталкером не називає Добавил он задумчиво Затім продовжен Очевидно, цитірування слова матері Напомнило йому насушним Взагалі-то Мене мама послала пошукати Крапови для свиней Допоки ж та ще не вимерзла Зовсім Піду я, бо тут не ресте нічого Все згоріло — Да речи, мы сталкеры, — сказал Рубин вслед след грязно-оранжевой спине. Мальчик обернулся. — Тоди выбачь-то, якщо я вас образов. На усе добре. — Бувай. — Ты смотри, какой культурный ребенок. Извинился, — сказал Балон, и сталкеры рассмеялись. Алкера тщательно проверили группу аномалий. Артефактов не обнаружилось. На обратном пути Бусил с Рубином спорили, как назвать открытую аномалию. Бусил хотел назвать ее пилорама. А Рубин предлагал более краткое распыл. Ведущим шел Бусил. Следом шел Рубин. Замыкал баллон. Привычно контролируя взглядом окружающее пространство. Баллон размышлял о местных жителях. Все они были будто пришиблены, только были только только дети были в обычном состоянии, да еще местный фельдшер, злой старик советской еще закалки, после взрыва усумевший заставить ошеломленных односельчан организовать спасательную работу в разрушенной части деревни и лечившие, насколько позволяли возможности, несколько десятков обожженных и раненых. Синдром Хиросимы авторитетно завил начитанный Барит. Спорить с ним никто не стал. Диплови... Дипломированных психологов среди сталкеров не было. Заторможенность взрослых сыграла и положительную роль. Притупила ужас Рамагеддона и горечу утрат. Ведь большая часть деревни, находившаяся на гребне холма, была уничтожена. Почти все выжившие потеряли кого-то из родственников. Но настоящие пробле... проблемы для этих людей только начинались как жить в этом мертвом мире. Еще сталкера беспокоило, что мальчик один бродит в окрестностях. Не напорится ли на мутантов? Не зайдет ли он аномалию Нужно было оставить его при себе и проводить до села. Хорошая мысля приходит опосля. Все-таки это не зона. В зоне он никогда не позволял себе запаздывать с правильными решениями. Иначе бы грабанулся давно. «Баллон, а ты что думаешь, пилорама или распыл?» – прервал размышления о баллонах волос Бусила. «Думаю, что должен называть первооткрыватель аномалии. Вот он как раз идет». Действительно, позади сталкеров из зарослей выходил мальчик, несущий на плече плотно набитый мешок, из которого торчали зеленые стебли с острыми зубчатыми краями. Мальчик... Сталкеры подождали, пока ребенок их нагнал Привет, Сталкер Помочь хабар тащить? Бусил кивнул на мешок Не сам донесу Мальчик глянул из-под лобя Ну, странный ты На шо на что бежать? сталкером же быть круто ТБ и Акзваты Вмешался в диалог баллон Илько Слухай, ну Илько зам'ята дещо тут тепер зона і всіх хто в зоні сталкери хочуть вони цього чи ні це по-перше але це не головне головне не ходи один за село і по село намагайся один не ходити тут мутанти навколо бродять жруть і приїжвище не запитають і коли ходиш кидай щось поперед себе як от то пачки кидав «Бой инакше буду с тобой, как с той вороной». «Все сразуми». Мальчик пожал плечами, мол, чего непонятно «Похоже, слова, что, что все жители деревни превратились в сталкеров, взволновали ребенка больше, чем угрозы хищников и аномалий». «Сталкер, тут к тебе вопрос назрел, в лес бусил. Как аномалию назовем тобой найденную? «Белорама, как тебе название?» – мальчик задумался. Вопрос Бусила пришелся удачно. Илья отвлекся от того ошеломляющего факта, что дух превратился в плохого человека-сталкера. «Ходим из намы. По дороге подумаешь». Предложил баллон. Мальчик с мешком травы занял место в цепочке перед баллоном, и они двинулись в деревню В доме было жарко на топку. Сталкер-брюнет все подбрасывал дрова в топку плиты, приговаривая, что пар костей не ломит. Баллон с гитарой сидел на кровати лениво перебирал струны. Остальные сталкеры сгрудились вокруг длинного стола, рассчитанного на большую семью. Стол делал еще дед последнего хозяина этого сельского дома. Сам хозяин, сильно пьющий холостяк, накануне ядерной войны отправился к приятелю на другой конец деревни. Там и сгинул. На имущество погибших никто не претендовал. Слишком ошеломлены были местные, чтобы этим заниматься. Поэтому когда Волк спросил местных о ничейном доме, они указали на этот, не забыв пересказать историю дома и даже мебели в нем. В За столом уже перекусили И теперь болтали ни о чем бусел пересказывал всем знакомые анекдоты О сталкере Петрове А все остальные, не слушая анекдотчика Приводимыми примерами Оспаривали утверждение циркача Что баба в рейде быть беде Все это освещали два фонарика на артефактных батареях Фонарики подвесили гвоздям вбитым потолок. Волк сидел молча. Наконец он ладонью громко хлопнул по застеленной дырявой склеенкой столешнице, чего расставлены на ней фляги и снедь из запаса покойного хозяина. Подпрыгнули. «Хватит чушь молоть! Давайте всерьез поговорим!» Баллон отложил гитару и подошел к столу. «Ну говори!» Давайте маршрут дальнейший обсудим. да нет. Киев большой, может в какой-то его части кто-то и уцелел. Но туда, похоже, ни одна ракета прилетела. Так что в Киеве лазить будет посложнее, чем в зоне Радиация опять же. Радиация, радиация. А где она-то, радиация? Поручал Циркач. «Я вроде как-то читал, что бывают чистые ядерные заряды, без радиации. Может, здесь такими и воевали?» — предположил Рохан. фантастики фантастики-то я это читал. Не бывает таких!» — возразил Сапог, бывший офицер. «Тут дело сложнее», — задумчиво произнес барин. «Я, как вы знаете, одно время с научниками много работал. Водил, охранял, наслушался их разобору. Обсуждали они как-то гипотезу, что аномальная энергия имеет атомную природу. Я не спец толком не понял и не запомнил. Но вроде как та же радиация, только с другими свойствами. Причем обладающую способностью менять свойства радиоактивных материалов так, чтобы они вместо обычных альфа, бета и гамма излучения начинали излучать аномальную энергию. Вот это и произошло. Выбор совпал с ядерными взрывами. Не знаю уж, случайность это или специально кто-то подстроил. Пошла цепная реакция. Результат – зона везде, где ядерные взрывы были. И радиации почти никакой. «Ересь несешь, как яйцеголовые твои!» Сталкер-чувак был известен своей нелюбовью к ученым. «А заметьте, что здесь выбор слабее был. Вот здесь сколько народу выжило. Может, эта реакция цепная границы-то какие-то имеет, предположил Рак. Фигню Польшу, возразил Волк. Просто когда на деревне первая взрывная волна прошла, все, кого не покалечило, в погреба позалезали. Я с вечером разговаривал. Были здесь трупы без видимых повреждений. В кирпичных сараях скотина уцелела, а в деревянных вся передохла. Обычный тут выброс был. Просто погреба спасли, да холмы слиха прикрыли. Мужики, мы не ученые, загадку эту мы не распутаем. Давайте просто примем как данность, что тут зона, что она возможна по всей планете, и свои действия будем планировать, исходя из этого, предложил Балон. Точняк, поддержал бусил, а волк кивнул. «А выбросы в этой планетарной зоне как происходить будут?» – спросил Кран. Баллон посмотрел на на Крана с удивлением. «Я-то откуда знаю. Поживем, увидим». «В общем, о маршруте, мужики. Я думаю, обратно топать надо. К Сидоровичу. Ближайшие к зоне адреса мы проверили. Видео наснимали слегка. Все, что обещали, сделали». Но пусть этому радуется позволит зонам. Будут еще рейды. Разведаем дальше, — сказал волк. Дался тебе этот барыга. Тебя не волком назвать было надо, а страусом. Сунул голову в песок и думаешь, что все как и было, так и осталось. зона сталкеры, барыги. Фиг тебе. Зона другая и хабар другой. Цацки светящиеся хорошо, но их жрать не будешь. Главный хабар сейчас, еда и боеприпасы. У Седровича это есть, но мало. Надо здесь шариться, склады большие искать. Кто сейчас склады заимеет, как этот шпингалет траханный, тот и будет королем до самой смерти, — резко высказался сапог. — Сапог. А точно на тебе сева в долгу Сидоровича взятый. Нич... Ничего не значит, — возмутился Бусил. Михаил Сидорович присылает кого-то. Долги выбивать Заржал пох и добавил. Зря вообще эти скафандры взяли. Знал бы, что фонить не будет, я бы в своем булате пошел. Ты не прав, — произнес Волк. Я вижу, что вокруг, но я вижу больше, чем ты. У тех, кто сядет на склады, будут ограниченные запасы. Чтобы возобновлять эти запасы, нужна цивилизация. И именно сталкеры станут основой новой цивилизации. А старая зона — одним из ее центров. Там ведь и ученых полно. Ну ты загнул. Как по мне, на мой век хватит, и ладно. А чего хватать не будет, всегда поискать можно или выменять. Новым миром будет править Бартер. Вольному воля. Хочешь идти искать эти самые склады? Тебя никто держать не вправе. И с Сидоровичем у каждого свои личные дела. Хочешь кинуть старого пня через хрен? Кидай. Только не удивляйся, если уважение у сталкера потеряешь. Спокойно сказал Баллон. Вообще-то я на вас рассчитывал. Не один я такой умный. Вместе с подручней склады держать. Один от конкурентов могу не отбиться. Так никто со мной не хочет? Спросился Бог. Я думаю, ты дело говоришь, подал голос Брюнет. Остальные молчали. Вот и ладно. Вдвоем хоть ни одному. а Асидоровичу передайте, что при случае долг погашу. Если случай будет. Ладно. — Понятно. Сапог и брюнет склады искать пойдут. — Остальные-то со мной, к Сидоровичу? — спросил Волк. — Я нет, — заявил Циркач и объяснил. — чего из зоны-то поперся. Там в списке адресов Житомирский один был. А у меня там родители, — сталкер запнулся, — были. Вот я и вызвался. Своих поискать хотел, когда туда доберемся. «И я поэтому пошел. Только мне в Киев!» — согласился кран. Рак, Роган, чуваки и Гоборь высказались, что тоже пошли в этот рейд рассчитывая искать свои семьи. Ободренной поддержкой Циркальц продолжил. «Я тут УАЗик прикупил. Так что дальше поедем. А что? Даже по зоне иногда транспорт ходит. У всех группировок какие-то колеса да есть». Прежние с химиков Вообще на вездеходе постоянно рассекают А уж тут По по этой недозоне Запросто ездить можно Ты купил машину? Удивился Волк Ага Тут местный один вчера за село выперся И химеру увидел Издалека Перепугался сильно Пристал ко мне Продай ствол Сначала деньги предлагал смешной Потом говорит Что хочешь дам, а я гляжу, у него во дворе бобик стоит. А у меня гадюка в рюкзаке, запасной ствол. Поторговали слегка, за машину и бензин отдал я ему МП-5, два магазина к нему снаряженных и вспышку вместе с контейнером. Сначала не соглашался, но как вспышку увидел, так и офигел. Знаете, как оно бывает, когда артефакт впервые видишь. Вроде как она ему и нафиг не надо, а захотелось и все тут. «Ты, лопух радиоактивный, ты почему всех не предупредил, что тут химера поблизости бродит?» — возмутился бусел «Не кричи. Это мы и так знали, но чего и слышали?» — возразил Волк. «Точно, лопух ты. Машину сейчас запросто и бесплатно найти можно», — сказал Рак. «Ты хоть объяснил местному, что из гадюки химеру не завалишь?» — спросил Кран. «А то!» Я ему сказал, что в Химерус можно стрелять, только если она тебя в угол загнала. Только все равно не успеешь. Он не понял. Ну да ладно. Главное, я его предупредил, — ответил Циркач. Слова крана заставили щепнуть какой-то предохранитель в голове баллона. Сталкер понял, что не давал ему покоя. Мужики, мы должны помочь местным. Без нас они тут погибнут при первом же выбросе. Или мутанты их схарчат. Лично я никому ничего не должен, возразил барин. Я и в зону когда-то пошел, чтобы никому ничего не должно быть. И думаю, большинство сталкеров также а тут же дети и женщины, возразил баллон. Все равно не должен. не цивилизацию подымать после того, как она с размаху в дерьмо упала, ни у этих спасать. Чтоб ты знал, эти контужины уже покойники. Вопрос времени, когда их зона прикончена. Тот, с которым я торговался, вроде не контужины был, только перепуганный, заметил Саркач. Неважно, все равно не сталкеры. В зоне только сталкеры живут. Я видел, как ребенок самостоятельно, ничего про зону не зная, аномалию определил. А ты, аваришни сталкер Только подучи чуть-чуть, сказал баллон. Припасов у них надолго не хватит. Все равно передохну с голоду. Учи, не учи. Сапога, похоже, зациклила на складах. И про ядерную зиму не забывай. Холодает с каждым днем. Выжить смогут лишь одиночки и маленькие группы за счет того, что сохранилось. «А 200 рыл ты никак не прокормишь, когда круглый год минус будет», — добавил барин. «Я видел в селении заброшенные теплицы, довольно большие», — подал голос молчавший весь вечер Рубин. «Большинство стекла разбиты, но, думаю, их можно восстановить». Неподалеку электро, судя по всем признакам, стационарная Если найти некоторое оборудование и взять ту вспышку, которую продал циркач, то я мог бы соорудить аномальный генератор, вроде того, который питает бункер Сидоровича. Генератор бы давал электричество, устроили бы в теплицах обогреве и освещение, выращивали бы овощи и корм для скота. Г. «Химик, где ты так круто загорел?» — пошутил барин. «Я, конечно, не химик, но одно время был отмычкой у забора, а он не хуже химика разбирался. Кстати, я помогал забору, когда он генератор у Сидоровича ремонтировал». «Думаешь, реально, растения мутировать не будут?» — спросил сомнением болот. «Не уверен». Но попытаться стоит. Я об этом думаю с того момента, как теплица тебя увидел. Мне кажется, это шанс наладить в, эти, в этом поселении самодостаточное хозяйство, которое выживет, даже если температура будет продолжать падать. Только придется изменить характер производства с, с индивидуального на коллективный. «Ой, не могу!» – заржал барин. «Ты пойди им скажи!» Что хочешь тут коммуну организовать, так они тебя мгновенно на вилы подымут. Даром что контуженные, совок тут крепко помнят и любят. — Жить захотят, согласятся, — возразил Балон. В действительности не уверены в этом. По опыту рейдов с новичками он знал, что жить хотят все, но убедить то что именно это, а не иное действие, позволит выжить, иногда бывает невозможно. Ну и спасать своих колхозников, а мне, собственно, шкура дороже, заявил барин. Итог, перебил, открывший рот баллона волк. Баллон и рубин остаются тут, я правильно понял? Да. Сапоги брюнет идут искать богатые склады. С некоторой иронией спросил Волк. Да, последний раз с нами зову. Нет. Серкач на Жатомир? Да, и остальные со мной. Не совсем так, возразил Гобой. Мы с тобой э -э, до Выжарода, или до Воронки на его месте. А уж дальше мы на Киев. Барин, я с тобой к Сидоровичу бусил. С тобой не в Питер же мне пёхом топать. Да и чего я там забыл? Ладно, договорились. Спать давайте. Сталкеры привычно разбили очередность дежурств, стали укладываться. Кто где? Мужики, так я-таки не понял. Какая страна войну-то начала? Неожиданно громко спросил Бусь какое то имеет значение? — искренне удивился волк. — Спи, и другим спать не мешай по пустякам. Баллон, которому выпало дежурить во второй смене, не мог заснуть. Думал, удастся ли убедить местных объединиться для выживания. Сработает ли идея рубина? Что делать с расположением деревни? неизменность помогала защитить от выбросов. Но она же делала деревню уязвимой в случае нападения мутантов или людей. А если устроить их точки на окрестных холмах? Наконец, мысли утонули в мутной мгле. Человек постъядерного мира уснул. Дата написания рассказа 14 марта 2011 года.